Глава 64. Медленно, но верно. Григориан, я чувствовала себя ужасно виноватым. Не находил себе места в своем же доме. Мне хотелось не отходить от нее и все время быть рядом. Но уверен, что кроме раздражения такое поведение ни к чему не приведет. Очевидно, ей сейчас вообще не до меня. Единственную помощь, которую я могу оказать – побыть с ребенком. Тогда Елена сможет по максимуму уделить внимание двум другим детям и мы с Григалексом пошли гулять. Я не видел его неделю, а кажется, он так вырос, стал увереннее ходить и сказал первое слово «Дай». Никогда не мечтал и не думал о детях, но сейчас уже не представлял свою жизнь без этого маленького человечка. Смотрю на него, и мне кажется, что до светлого будущего один шаг. Но только представив, что сейчас происходит в доме, я понимаю, что все не так уж и радужно. Дети... Здорово усложняет и так имеющиеся проблемы. домале преподнесла приятный сюрприз, очень быстро адаптировавшись и потеряв напрочь дар чтения мыслей на земле. Теперь проблема была в том, что она совершенно отказывалась общаться со всеми. Единственным ее другом был Кирк винила за то, что произошло мать, считала, что это ее четко продуманный план. Меня ненавидела. Думаю это навсегда. Даже не могу ее осуждать за это. Однако мне постоянно хотелось защитить Алексу и уже отлупить несносного ребенка, который так виртуозно трепал ей нервы. Но все же Дамале жива, и это большое достижение. Все остальное уже вторичные проблемы. Арсан посоветовал не доставать ее своим присутствием. Я, конечно, очень хотела жить в мире и согласии всей дружной семьей, но раз так старался лишний раз не попадаться на глаза. Алекса все боялась оставить детей без присмотра. Но тянуть уже было некуда, потому что чем дольше камень ей помогает привыкнуть к новым условиям, тем сложнее будет без него. Алекса лежала без сознания, и я уже вторые сутки проводил рядом с ней. Словно бессовестный воришка пытался украсть кусочек без ее ведома. Мне сложно навязывать свою любовь, но так хочется прикоснуться, обнять, задержать взгляд и насмотреться вдоволь в синие глаза. А мы с ней просто разговариваем, как случайные знакомые. Так было в первую неделю после возвращения, так будет и после ее пробуждения. Не знаю, как вырваться из этого замкнутого круга. Она вежливо отвечает на все мои вопросы, порой даже улыбается, смотрит в глаза и вижу, ей неудобно, потому что она мне просто благодарна. Мне до боли обидно, она любит всех – Арсана, Григалекса, Аду, Дамале и даже Кира. Но неужели я хуже следопыта? Порой, смотря на то, как она его обнимает, хотел бы с ним поменяться местами. Смешно до абсурда. Расплата за ошибку оказалась совершенно неожиданной алекса лежит спокойно, изредка приходит в себя, пьет и опять проваливается в бессознательное состояние. Сижу и смотрю на нее, как обычно, пытаясь понять, что в ней все же поменялось. Ведь что-то изменилось в лице. Вдруг она открывает глаза, будто хочет меня застать на месте преступления, а я и вправду теряюсь от неожиданности. Взгляд моментально отпечатывается в моем сознании, изменился взгляд. Он совсем не такой, как у легкомысленной влюбленной девушки. «Привет, как дети?» – встревоженно и слабо произносит она. «Привет, все хорошо. Можешь мне их позвать?» «Конечно». Ада бежит во главе. До Мале последняя, делает вид, что ей это не нужно. И она так, за компанию. Я несу грек Алекса. Мы заходим шумной толпой, и лицо Алекса сразу озаряется счастьем. Ада кидается ее обнимать и целовать. домале просто стоит рядом и вяло реагирует на вопросы, что, конечно, не может не расстраивать Алексу. И там незаметно смахивает слезу. Когда Алекса смотрит на Григалекса, то он ей улыбается и строит глазки. У папы на руках малыш особенно смел. Мама в восторге. Минут через 10 аудиенции я всех мягко выгоняю, сказав, что маме надо отдохнуть. Все послушно выходят. Но весь оставшийся день Ада с Грегалексом бегают к Олексе. Ада, конечно, инициатор. А так как братик души не чает в новой сестренке, то во всем ей подражает и ходит за ней, как хвостик. весь день неунимаемая беготня по коридору и веселье. Побыть наедине уже невозможно. Жду с нетерпением, когда дети улягутся. Наступают заветные 9 часов, и я знаю, что так поздно никто не придет. Иду к Алексе с твердым намерением поговорить наедине, понять ее мысли и настроение. Вхожу в комнату. Она сидит на кровати с планшетом в руках. Волосы небрежно растрепаны от постоянного лежания и хаотично разбросаны по плечам. Болезненный, немного уставший вид. Глаза кажутся особенно огромными». Увидев меня, она выключает и откладывает планшет. Сажусь рядом, и сердце сразу начинает стучать, как ненормальное. Олег же напротив, спокойно и уравновешенно. У меня устойчивое впечатление, что она себя чувствует старше меня и мудрее, и, возможно, считает теперь нас не парой друг другу. Даже от одной мысли неприятно. Надеюсь, это только моя больная фантазия. Посижу с тобой, ты не против? Не хочешь спать? Нет, не хочу. Я только и делаю, что сплю целый день. Хочется уже поскорее начать нормальную жизнь. Неужели когда-нибудь это случится? Она улыбается. Расскажи мне что-нибудь, что произошло за этот год, как вы жили. Я замолчал, перебирал в памяти то, что для меня было важным и не мог найти ни одной подходящей истории. Рассказать, как чуть не убил себя, потому что не мог себя простить. Рассказать, как валялся и был беспомощным 8 месяцев и проклинал каждый день. Или просто сказать, что мы жили словно в аду, дорожа каждым днем и боясь, что в любой момент может стать слишком поздно. Даже вспоминать об этом не хотелось. Прошел целый год. А ты не знаешь, что рассказать? Вот, кажется, что... Это я припоминаю, чрезмерную немногословность. Алекса улыбнулась шуточным укором. Я упрямо молчал и сам же проклинал себя, что не имею понятия, как расположить женщину. Что ей сказать приятное, как развеселить. Все это обычно делала Алекса за двоих. Сейчас я чувствовал себя никчемным существом, которому ничего не светит». И какое счастье, что на многие километры вокруг нет ни одного другого мужика, потому что любой другой был бы, несомненно, лучше. Вдруг ее ладонь приятно опустилась на мою. Любви не было, была поддержка. Ты знаешь, я прожила 8 лет, и мне тоже ничего не хочется рассказывать про свою жизнь. Я тебя понимаю. А что за камень? Правда можно бродить по сновидениям? Или это тоже бутафория и обман? Это подарок твоего деда. Удивительно, что ты до сих пор ничего не знаешь. Как это так получилось? Вот об этом я и расскажу». Я хоть раска... рассказчик еще тот, все же постарался уместно приврать и приукрасить мою историю про путешествие сквозь сны. Растянуть ее до невероятных размеров, не упуская ни одной детали. Олекса сидела ошарашенная и не спускала с меня глаз. Кажется, она во все это не верила. «Григориан, ты серьезно это все говоришь? Ты не придумал только что эту сказку?» Конечно, нет. Я взял из твоей комнаты фото, оно до сих пор со мной, и в доказательство вытащил фотографию столетней давности. Сколько мне на ней? 16? Максимум 18. Я был рад, что удивил ее, а сам словно заново прожил все моменты, и теперь еще больше страдал от ее равнодушия. А ты знаешь, я чуть с ума не сошла, когда поняла, что Егор меня бросил, и уже стала испытывать жуткие комплексы. Если честно, мне было все равно, главное, противник ликвидирован. Мне стало смешно, но уж и проблема волновали раньше. Ты знаешь, чувствую себя обманутой. Всю жизнь думала, что я тебя выбрала, а оказывается, все совсем не так. Все спланировано и не случайно. Она в шутку оттолкнула мою руку, стрелки часов перевалили за 12 Наверное, тебе пора спать. Ну да. А? «А ты опять ко мне явишься в сновидении, а потом скажешь, что это всего лишь сон?» «Нет, камень вернуть не удалось. Не оставалось времени на поиски. Адамаск хорошо его припрятал. Я так хотел увидеть тебя хоть на минутку. Но когда бы не пытался, была только кромешная тьма. Да, я знаю, но поверь, это к лучшему, что не видел снов. Они бы только больше меня мучили». Я бы тихо сходила с ума, потому что, насколько я помню, те сны казались реальностью, и было не понять, что явь, а что сон. Да, согласен. Ладно, спокойной ночи». Я нагнулся и намеренно чуть дольше положенного задержался, прильнув к ее щеке. Если честно, был в паре шагов от того, чтобы наплевать на все эти заморочки. Только слабое состояние Олекса меня останавливало. Отстраняясь, специально задел ее губы своими, и это было испытанием номер два. Синие глаза блеснули, и она отвела взгляд. Я же, приложив в Немыслимое усилие воли еле оторвался от нее, быстро ушел в свою комнату, пока не передумал.